Глава пятая. Яхта слегка покачнулась на воде, когда на палубу один за другим поднялись начальник центрального магического приказа, чиновник четвертого класса, статский советник Альберт Кантарис, чиновник восьмого класса, старший городовой центрального приказа Фарт Беннет и четыре мага-криминалиста, два из которых тоже чиновники восьмого класса. Прибывшая с оперативной группы охранная бригада тем временем натягивала магические ленты, ограждая тем самым яхту от несанкционированного проникновения. Увидев шефа, Эллисон показала ему жестом, что хочет поговорить с ним без свидетелей. Альберт Кантарес кивнул и, отделившись от толпы, поднялся на капитанский мостик. Элисон последовала за ним. Дин хотел было пройти за ней следом, но она остановила его жестом руки. «У нас еще два пропавших без вести», — сообщила она вместо приветствия и кратко пересказала все, что знала и увидела на яхте. «Хм, ребята молодые», — задумчиво проговорил статский советник. «Так что шампанское вполне могло быть и их, точнее не их, а тех, кого они пригласили на палубу. Новый год все-таки. Закуска есть, ночь на дворе. Свет потушили, и все, мага-камера их не видит». «Если бы ничего не произошло, никому бы и в голову не пришло бы их просматривать». «Ладно, проверим», — вздохнул он. И многокамеры яхты и пирса». «Проверим, если те, кто пришли, пришли не под чужими личинами», — проворчала Эллисон. «Элли, давай сначала дождемся, что нам скажет Берт. А потом уже, основываясь на факты, продолжим строить предположение. Потерев виски, устало ответил Альберт Контарис. «Хорошо». «Подождем», — кивнула Эллисон. «Пойду я тогда к своему подопечному». Уведомила она и уже даже почти развернулась, чтобы направиться к Дину, но на полуобороте остановилась и спросила. «Кстати, шеф, а как надолго я к нему прикомандирована? Пока не найдем герцогиню Сильверлейк?» «Сама ж все знаешь. Зачем спрашиваешь?» Проворчали ей в ответ, подтвердив тем самым верность ее предположения. Эллисон на это вздохнула. И кивнула. Ну, а что ей еще оставалось делать? Она не то чтобы имела что-то против своего напарника. Просто рядом с ним она ощущала себя не в своей тарелке. А ей для этого вполне хватало уже того, что ей приходилось изображать из себя герцогиню Сильверлейк. Она и так не знала, что и как правильно говорить. А доманджи лишь усиливал ее дискомфорт и нервозность. К тому же он был штатским. И, как она уже успела понять, плевать он хотел на правила и меры безопасности. «А ее это не устраивает, потому что он отправится к праотцам, и все, а ей отвечай перед его дядей». «Надо будет с ним серьезно поговорить», — решила она. «Вот только если бы это было все, что ее беспокоило, и если бы она и сама верила, что ждет не дождется, когда же она наконец избавится от великосветского красавчика». Дойдя до этой мысли, Эллисон резко дернула головой. «Хватит размышлять!» «Надо работать!» — мысленно приказала она себе, вслед за чем окинула взглядом палубу в поисках объекта своего душевного дискомфорта и нашла его на палубе в тени одной из мачт. Он стоял, грациозно облокотившись на перила, и, казалось, внимательно наблюдал за тем, как маги-криминалисты плетут заклинания над бокалами и бутылками из-под шампанского». Капитана яхты и его помощника рядом с ними не было. А «Где?» – начала было говорить она, но замолкла, поскольку Дин не стал дослушивать ее вопрос до конца. «Они спустились с криминалистами в каюты», – сообщил он, – «чтобы проверить имущество и убедиться, что ничего не пропало, ну или определить, что пропало». Элисон, понимающе кивнула и спросила, «Ты больше ничего полезного от них не узнал?» «Тебя интересует, не воздействовал ли я на них своим обаянием, чтобы развязать им языки?» — иронично уточнил дракон. «Ну и это тоже», — подтвердила Эллисон. «Нет, не воздействовал», — покачал головой Дин. «Потому что в этом нет смысла. Они и так все расскажут, Элли. Кстати, я могу называть тебя Элли? Или лучше госпожа Городовая?» Явно насмехаясь, предложил он. «Зови Элли», — буркнула Эллисон и уточнила. И откуда же тебе известно, что они и так все расскажут? Неужели ты еще и мысли читаешь? Я играю на деньги в покер и проиграл лишь однажды. И то только потому, что против меня был игрок моего уровня. И ко мне категорически не шла карта, поэтому поверь мне. Если бы они что-то скрывали, я бы это почувствовал. Игрок твоего уровня? Неужели такие бывают? Не верю. Я уверена, что он мухлевал. Не удержалась от подколки Эллисон. «Если бы он мухлевал, я бы знал, поверь мне». Проигнорировав подколку, уверенно констатировал дракон. Альберт Кантарис тем временем стоял на мостике, смотрел на воды залива, в волнении которых ему чувствовалось что-то тревожное, предвещающее впереди новые проблемы. К счастью, в этот раз в нем говорила не его хваленая интуиция, а усталость и бессонная ночь, поэтому дурные предчувствия не подтвердились. «Шеф!» окликнул его поднявшийся на палубу Берт. «Я кое-что нашел! Мне подняться к вам или вы ко мне?» Альберт Кантарис кивнул, мол, поднимайся ко мне. Вслед зачем чем позвал. «Элли! Дин!» Городовая и Дракон посмотрели на него, и Альберт Кантарис махнул им рукой, приглашая и их подняться на мостик. «Есть хороший шанс, что пацаны живы!» поспешил сообщить радостную новость аналитик, активируя голограммозапись с мага камер пирса. Сначала на голограммозаписи появился пустынный ночной пирс, озаренный лишь тусклым светом фонарей. Однако буквально через несколько секунд в кадре появились две одетые в короткие меховые манто с ног сшибательные красотки. У первой манто было из белого песца, мех которого эффектно контрастировал с ее длинными, доходящими почти до ягодиц и с сине-черными волосами. У нее были точеные черты лица, ярко-голубые глаза и полные, подчеркнутые кроваво-красной помадой губы, что придавало ей хищный вид. Вторая была одета в манто из серебристо-серого меха. Ее платиновые волосы были собраны в аккуратный низкий пучок. «У этой девушки были огромные карие глаза», подкрашенные розовым цветом губы и маленький аккуратненький носик. Обе девушки несли в руках небольшие корзинки, украшенные искусственными снежинками и зимними мотивами. Их внешность и манера держаться напоминали фотомодели, спускающихся с подиума. «Ты уверен, что эти две снегурочки имеют отношение к нашему делу? На них же черным по белому написано «Стою баснословно дорого». С явным скепсисом в голосе спросил шеф центрального магического приказа, поскольку ему сложно было поверить, что у разодетых в меха и драгоценности красоток и простых матросов могло быть хоть что-то общее. «Уверен!» — кивнул Берт. «Сейчас сами увидите!» «Стоп! Подожди! А ну-ка покажи-ка мне блондинку поближе!» — попросил Дин. Берт кивнул и приблизил блондинку. «Ты знаешь ее?» С надеждой в голосе спросил Альберт Кантарис. Дин кивнул. «Ее зовут Джессика Кэлптон. По крайней мере, именно под таким именем мне ее представили. Мы познакомились на одной из подпольных покерных игр. Она недурно играет в покер, но основной свой доход имеется с услуг». Берт присвистнул. «Так они высокооплачиваемые проститутки!» «Ленор кордел с тобой бы поспорила», – парировал Дин. Она утверждает, что обеспечивает сильных мира с его компанией, достойной их по статусу и положению. К слову, компания, которую она подбирает, столь хороша, что ее сотрудницы и сотрудники довольно нередко из разряда эскорт переходят в разряд законный супруг или супруга. «Поэтому я на вашем месте при ней отзывался бы о ее бизнесе в крайней степени уважительно, если, конечно, хотите получить ответы хоть на какие-то из своих вопросов». «А зачем нам разговаривать с Ленор Кордал, если у нас есть Джессика, Келптон и ты?» усмехнулся Альберт Кантарис. «Ты с ней уже знаком?» «Зная тебя, она наверняка о тебе с самого лучшего мнения». «Так что сейчас посмотрим, что у Берта еще есть, потом ты это возьмешь, свяжешься с Джессикой Кэлптона и, так сказать, спасешь ее от крупных неприятностей». Адамант на миг задумался и хмыкнул. А, «Хорошо», — кивнул он. «Давай посмотрим, что там еще у Берта». А у Берта была запись все с той же камеры, но только теперь она засекла уже шедших в обратном направлении красоток вместе с которыми в неизвестную даль уходили также и два пропавших без вести матроса. «Для того, чтобы задержать ее на 48 часов до выяснения обстоятельств, более чем достаточно», усмехнувшись, прокомментировал начальник центрального магического приказа. «Не вечность, конечно, но тоже приятного мало, особенно если мы не найдем вот этих двоих живыми», кивнул он, на широко улыбающихся матросов. «Совсем мальчишки!» — покачал он головой. «Надеюсь, что они все-таки живы». «Надейтесь также, чтобы и Джессика тоже была жива», — посоветовал Дин. «Поскольку, если жива Джессика, то матросы наши точно живы. Просто отсыпаются сейчас где-нибудь». «Надеюсь», — кивнул глава центрального приказа и иронично добавил. «Только надежды и живу». «Потому не томи, давай, связывайся со своей Джессикой». «Уже б связался, если бы у меня были руны ее координат», — хмыкнул Дин. «Но ну не переживай». Поднял он вверх руку, предупреждая комментарий собеседника. «Я знаю, кто мне с этим поможет». «И кто же это?» — уточнил Альберт Кантарис. Дин цокнул языком, вздохнул и сказал, как на духу. «Ау, я бы не хотел светить именами». «Если ты отправляешься куда-то по делу, которое расследует моя команда, то я должен знать». Даже и не подумал войти в его положение начальник центрального приказа. «Ты же знаешь, что я все равно узнаю, с кем и где ты встречался. Поэтому не трать понапрасну мое и свое время». Дин снова вздохнул, еще несколько секунд помолчал и ответил на вопрос. «Ну, почти. Я собираюсь навестить казино «Фартовый Джокер». «Ясно» кивнул Альберт Кантарис, который уже успел заглянуть в королевские реестры владельцев недвижимым имуществом и потому знал, что фартовый джокер, который теперь принадлежит Дину, ранее принадлежал Рендалу Рубинору, отцу того самого красного, которого Дин не позволил облапошить. И Рендалу же Рубинору принадлежат и красные омуты. И «Ты, конечно же, собираешься навестить своего эм, знакомого один», уточнил он. Дин кивнул. «Естественно? А вот и нет. А вот и не, естественно. У тебя роман в разгаре. И не с кем-нибудь. А с работодательницей, разыскиваемых тобой матросов, за судьбу и жизнь которых работодательница это очень волнуется. Так неужели ты откажешь любимой женщине в такой малости, как взять ее с собой к своим друзьям в гости?» «Ведь если ты не возьмешь ее с собой, она же бедняжка либо изведет себя ожиданием, либо чего доброго займется расследованием самостоятельно». «А я ведь правильно говорю, ваша светлость?» — обратился он к «Ну, как бы да», — неуверенно подтвердила она. «Хорошо», — нехотя согласился Дин после небольшого раздумья. «Я возьму ее светлость с собой, но только если она выдаст себя, пеняйте на себя». А она себя не выдаст! уверенным тоном заявил шеф центрального приказа. Мне бы ваша уверенность, уныло подумала Элисон. Хотелось бы надеяться, недовольно подумал Дина Дамант.